Глава седьмая. Двое при свече. Инспектор Леруа поднялся в свою комнату лишь полчаса спустя. На столе лежала записка, зашифрованная азбукой Морзе. Расшифровав, Леруа прочел. «Сегодня вечером, после одиннадцати, незаметно вылезти на крышу гостиницы. Я буду там. Не шумите. Возьмите с собой оружие. Скажите, что я уехал в Брест и позвонил вам оттуда. Никуда не выходите из гостиницы. Мегре». Незадолго до одиннадцати люра снял ботинки и надел войлочные туфли. Он купил их днем специально для этой экспедиции, которая его очень заинтересовала. Лестница доходила только до второго этажа, поэтому на чердак можно было попасть, лишь забравшись по стремянке, приставленной к люку в потолке. Там было холодно, сквозняки свободно гуляли под высокой крышей дома. очутившись на чердаке, инспектор отважился зажечь спичку. Спустя несколько секунд он вылез через слуховое окно, но спуститься по карнизу решился не сразу. Все предметы вокруг были ледяные, пальцы стыли, когда прикасались к цинковой крыше. Леруа пожалел, что не надел пальто. Когда глаза начали привыкать к темноте, Леруа увидел перед собой черную глыбу, точно притаился в засаде какой-то огромный зверь. Леруа почувствовал запах трубочного табака и чуть слышно свистнул. Спустя мгновение он сидел рядом с Мегре упершись подошвами в карниз крыши. Отсюда не было видно ни моря, ни города. Они находились на той стороне крыши, которая спускалась к набережной. Под их ногами открывалась темная пропасть. Это был тот самый тупичок, по которому утром удрал бродяга. Дома, очевидно, не строили по единому плану. У одних были низкие крыши, у других они поднимались на высоту приблизительно четырех метров. Город спал, но кое-где еще светились окна. Некоторые из них были затянуты шторами, за которыми, подобно китайским теням, мелькали силуэты людей. В одном окне виднелась женщина, моющая грудного ребенка. Массивная фигура комиссара зашевелилась и подползла поближе. Рот Мегре оказался возле уха инспектора. «Поосторожнее, Леруа, не шевелитесь!» «Карниз не так уж и крепок, и водосточная труба в любой момент может согреметь Где газетчики?» Внизу, все кроме одного. Он уехал в Брест, полагая, что вы бросились по следу Гояра. А Не знаю, не обратил внимания. Она подавала мне кофе после обеда. И больше я ее не видел. Нелепо было сидеть на крыше, забравшись сюда тайком от всех. Внизу жизнь шла своим чередом. Слышались голоса и смех. Люди сидели в теплых, светлых комнатах. Им не нужно было шептаться. Осторожно повернитесь и поглядите на нежилой дом. Этот дом стоял вторым справа и был одним из немногих домов, таких же высоких, как здание гостиницы. Он стоял окутанный густым бархатным мраком, и инспектору показалось, что на стекле незанавешенного окна во втором этаже играет желтоватый отблеск. Присмотревшись внимательнее, Леруа понял, что ошибся. Слабый свет горел внутри пустого дома. Инспектор продолжал пристально вглядываться и, немного погодя, смог различить то, что было возможно. Он увидел пол, засланный линолеумом, свечу, сгоревшую наполовину. Язычок пламени стоял ровно, окруженный золотистой дымкой. Он здесь от неожиданности Леруа сказал это почти полным голосом. Ш -ш, конечно!» Действительно, в комнате кто-то лежал на полу. Свеча освещала лежавшего только с одной стороны, потому что половина его тела тонула во мраке. Они увидели могучий торс, обтянутый матросской тельняшкой и огромный башмак. Леруа вспомнил, что у входа в тупичок стоял жандарм на площади второй, а третий патрулирует по набережной. Задержим его? Не знаю, он спит уже три часа. Оружие у него есть? Утром не было. Они с трудом понимали тихий шепот друг друга, который сливался с их осторожным дыханием. Чего мы ждем? Не знаю. И я не могу понять одного, ведь он же знает, что его ищут. К тому же сейчас он спит. «Так зачем ему на свеча?» «Внимание!» На стене нежилого дома вдруг появился желтый прямоугольник. «Это зажгли свет в комнате Эммы, как раз под нами, и отблеск падает на стену дома напротив». «Вы обедали, комиссар?» «Я взял с собой хлеба и колбасы. Вам не холодно?» И тот, и другой уже продрогли. По небу через каждые несколько секунд скользил яркий луч маяка. Она погасила свет. «Вижу, тише!» Еще пять минут тишины, пять минут томительного ожидания. В темноте рука Леруа нашла руку Мегре и многозначительно стиснула ее. «Посмотрите вниз». «Вижу». Черная тень мелькнула на выбеленной известью стене, отделявшей сад пустого дома от тупика. «Она пошла к нему», – прошептал Леруа, не в силах справиться с охватившим его волнением. Человек в комнате продолжал спать. В саду же шуршали кусты смородины. Испуганный кот метнулся по переулку. «Нет ли у вас зажигалки с трутовым фитилем?» не решался разжечь погасшую трубку. Он долго колебался, наконец прикрылся полой пиджака Леруа и быстро чиркнул спичкой. Инспектор ощутил теплый запах табачного дыма. «Смотрите!» Оба замолчали. Человек в комнате так стремительно вскочил на ноги, что чуть не опрокинул свечу. Он отодвинулся в тень, дверь открылась, и в освещенную часть комнаты вступила Эмма. Она вошла с таким нерешительным и жалким видом, словно в чем-то была очень виновата. Подмышкой у нее была бутылка вина и сверток, которые она положила на пол. Бумага на свертке разорвалась, оттуда торчала ножка жареной курицы. Эмма заговорила, видно было, как движутся ее бледные губы. Печально и покорно произнесла она несколько слов, собеседника не было видно. Что такое? Неужели Эмма плачет? На ней было все тоже же черное платье официантки и на голове накрахмаленный бретонский чипец. Она не успела снять фартука и поэтому казалась еще более неуклюжей, чем обычно. Да, Эмма плакала, говорила и плакала. Она с трудом выдавливала из себя слова. Вот она прислонилась спиной к дверному косяку и закрыла лицо согнутой рукой. Плечи ее судорожно вздрагивали. Мужчина вышел на середину комнаты и заслонил собой светлый прямоугольник окна. Но тут же шагнул к двери, и опять комнату стало хорошо видно. Огромная рука схватила женщину за плечо и тряхнула так, что Эмма отлетела и едва удержалась на ногах. Она повернулась к окну. Ее лицо было бледным и измученным. Губы распухли от слез. Все это напоминало демонстрацию фильма «При зажженном свете». Лица Эммы и бродяги были видны расплывчато и неясно, их шагов и голосов не было слышно. Совсем, как в немом кино, не хватало только тапера. Теперь говорил мужчина. Видимо, он говорил громко, этот медведь. Его голова на короткой шее, казалось, ушла в плечи. Полосатая тельняшка обтягивала могучую грудь. Волосы его были острижены коротко и неровно, как у каторжника. Упершись кулаками в бока, он, видимо, в чем-то упрекал или ругал ее. А может быть, и угрожал. Видно было, что он взбешен и вот-вот бросится на Эмму. Леруа едва дотронулся до Мегре, чтобы желая удостовериться, что комиссар рядом. Эмма все еще плакала. На крахмале мечепец съехал на бок. Казалось, ее густые волосы сейчас рассыпятся. Где-то в стороне захлопнулось окошко, и это на мгновение отвлекло Мегре и Леруа. «Комиссар, а если они...» Облачко табачного дыма окутывало обоих мужчин призрачным теплом. «Почему Эмма так умоляюще складывает руки?» Опять говорила она. На лице ее застыло выражение ужаса, боли и мольбы, и Леруа услышал, как щелкнул предохранитель револьвера Мегре. Расстояние между комнатой и сидевшим на крыше не превышало 20 метров. Сухой треск выстрела, звон разбитого стекла, и великан будет обезврежен. Бродяга метался по комнате. Он заложил руки за спину, от этого оказался еще шире, еще приземистее. Он чуть не споткнулся о ожаренную курицу и яростно пнул ее ногой. Курица отлетела в тень. Эмма проводила ее грустным взглядом. О чем говорили эти двое? Что было лейтмотивом этого патетического диалога? Мужчина, видимо, повторял одно и то же. Но теперь он как будто говорил более вяло. Вдруг Эмма бросилась на колени, преградив ему путь, и протянула дрожащие, умоляющие руки. Даже не посмотрев на нее, он резко отвернулся, а она, рухнув на пол, продолжала тянуться к нему. Мужчина ходил по комнате, то появляясь в окне, то исчезая. Вот он остановился возле Эммы и поглядел на нее сверху вниз, и снова зашагал, то приближаясь к Эмме, то удаляясь от нее. У Эммы, видимо, не было больше сил умолять, а может быть, ее оставило мужество. Она опустилась на пол, тело ее безжизненно вытянулось, бутылка оказалась рядом с ее рукой. Бродяга неожиданно наклонился, схватил женщину за плечо и грубым рывком поставил ее на ноги. Эмма, когда он ее отпустил, неуверенно качнулась, но ее измученное лицо озарило робкая улыбка надежды. Чепец остался на полу, волосы рассыпались. Мужчина продолжал шагать. Дважды он прошел мимо обессиленной женщины, потом вдруг обнял ее, прижал к себе, запрокинул ее голову и впился в ее губы. Теперь видна была только спина, нечеловечески широкая спина и маленькая женская рука, вцепившаяся в плечо мужчины. Мужчина не отрывал губ. Звериная лапа медленно гладила рассыпавшиеся волосы женщины. Точно он хотел ее раздавить, уничтожить, вобрать в себя. «Что же это такое?» — дрожащим голосом прошептал инспектор. Могрэ был настолько поражен этим неожиданным переходом, что едва удержался от смеха. Прошло минут пятнадцать с тех пор, как Эмма вошла в комнату. Грубое объятие кончилось, свеча почти догорела. Ее оставалось еще минут на пять. Атмосфера в комнате разрядилась. Теперь Эмма смеялась. Она раздобыла где-то осколок зеркала и устроилась с ним возле самой свечи. Было видно, как она закалывает свои длинные волосы, как поднимает с пола выпавшую шпильку и, держа ее во рту, надевает смятый чипец. Сейчас Эмма казалась почти красивой. Да она и была красива. Даже ее плоская фигура, заплаканные глаза, ее поношенная черная юбка казались очаровательными. Мужчина тем временем занялся курицей. Не спуская с Эммы глаз, он впился зубами в нежное мясо. Жадно рвал его, обсасывал кости. Он поискал в карманах нож, но не нашел и, ударив бутылкой по ковлуку отбил горлышко. Потом сделал несколько глотков и протянул бутылку Эмме. Она, смеясь, покачала головой. Быть может, боялась, что порежет губы, но бродяга заставил Эмму открыть рот и стала осторожно поить ее. Эмма поперхнулась и закашлялась. Бродяга снова обнял ее и поцеловал, но не в губы. Он осыпал короткими поцелуями ее щеки, глаза, волосы, даже на крахмальный чипец. Эмма привела себя в порядок. Мужчина подошел к окну и прижался к стеклу лицом. Потом ему огромное тело заслонило светлый прямоугольник. Затем он повернулся и потушил свечу. Инспектор Леруа беспокойно зашевелился. «Они уходят вместе, комиссар!» — Конечно. Но их сватят жандармы. Зашивистели смородиновые кусты, над низкой стеной появился темный силуэт. Эмма спрыгнула в тупик и остановилась, ожидая любовника. — Проследи за ними, — шепнул Мегре. — Только смотри, чтобы они тебя не заметили. Доложишь, когда будет возможность. Пока бродяга перелезал через стену, Мегре помог инспектору добраться до чердачного окна. Затем он вернулся на прежнее место и осмотрел тупичок. Теперь виднелись лишь головы удаляющиеся пары. Эмма и бродяга остановились и нерешительно перешептывались. Затем официантка увлекла его в какой-то сарайчик, который был закрыт только на щеколду, и они в нем исчезли. Это был склад торговца канатами. Он сообщался с магазином, который, разумеется, пуст был в это время. Стоило сломать замок входной двери, и пара окажется на набережной. Но Леруа там будет раньше их. Как только комиссар спустился с чердачной лестницы, ему стало ясно, что-то случилось, вся гостиница гудела, слышались телефонные звонки и громкие голоса, и среди них голос Леруа, который, очевидно, говорил по телефону, так, как изъяснялся весьма повышенном тоне. Могрёк уборем скатился по лестнице и в коридоре столкнулся с одним из журналистов. Что тут происходит? В городе случилось новое убийство, всего четверть часа назад, пострадавший перевезен в аптеку. Мегре поспешил на набережную и увидел жандарма, который бежал, размахивая револьвером. Пожалуй, еще никогда Мегре не видел такого черного неба. Он догнал жандарма. Что у вас случилось? Какая-то пара вышла из магазина. Я немного отошел с поста, они прям как с неба свалились. Теперь уже не стоит догонять, они должны быть далеко. Объясните, как было дело. Я услышал шум в магазине, хотя свет там уже был погашен. Я вынул револьвер и подошел. Дверь раскрылась из магазина, вышел мужчина. Но я не успел даже прицелиться. Он так ударил меня кулаком в лицо, что я упал. Я вырынул револьвер и страшно испугался, что он его подберет. но куда там?» Он подбежал к женщине, которая ждала его на пороге магазина. Схватил ее на руки, наверное, она не могла бежать. И пока я приходил в себя... Посмотрите, я весь крови, у этого бродяги такие ручищи. Но я все же заметил, что он побежал вдоль набережной, обогнул дом и скрылся. В той стороне много узких улочек и переулков, а потом начинается поле. Жандарм вытирал платком кровь, лившуюся из носа. «Он мог убить меня на повал! У него же не кулак, а паровой молот!» Из освещенного здания гостиницы все еще доносились встревоженные голоса. Мегры оставил жандарма и свернул за угол. Перед ним была аптека. Ставни ее были закрыты, но из раскрытой двери лился яркий свет. У порога сгрудились человек двадцать любопытных. Комиссар растолкал их локтями и вошел. Посреди комнаты на полу лежал раненый. Запрокинул голову, он тихо и равномерно страдал. Одна штанина его брюк была распорота. Жена аптекаря, дама в ночной рубашке, шумела больше, чем все остальные вместе взятые. Аптекарь, успевший накинуть пиджак поверх пижамы, бестолково суетился, гремя склянками, и разрывал пакеты с гигроскопической ватой. — Кто это? — спросил Мегре. Он не стал дожидаться ответа, увидев, что лежащий на полу был в форме таможенной охраны. Присмотревшись, он узнал его самого. Это был тот самый таможенник, который дежурил в пятницу и являлся свидетелем драмы, жертвой которой сказался Мастаген. Прибежал врач торопливо, осмотрел раненого, повернулся к Мегре и возмущенно воскликнул. — Опять? Когда же это закончится? На полу между тем образовалась лужица крови. Аптекарь промыл рану перекисью водорода, и она покрылась розовой пеной. Снаружи какой-то мужчина все еще с взволнованным голосом, очевидно, уже в десятый раз рассказывал. Мы с женой спали, когда нас разбудил странный звук, похожий на выстрел. Потом послышался крик. Потом минут на пять все стихло. Я не мог больше заснуть. Жена уговаривала меня пойти узнать, в чем дело. Тут послышался стон. Кто-то стонал на тротуаре у самых наших дверей. У меня было оружие, и я открыл дверь. На тротуаре лежала темная фигура. Я начал кричать, чтобы разбудить соседей. Пришел торговец с фруктами. Он на своей машине помог мне привести раненого в аптеку. — В котором часу вы услышали выстрел? — спросил Мегре. — Ровно полчаса назад. — То есть самый разгар сцены между Эммой и бродягой. Где вы живете? — Я парусный мастер. Вы несколько раз проходили мимо моих дверей, господин комиссар. живой я правее гавани, недалеко от рыбного рынка. На углу набережная переулка. Дальше дома стоят особняком, начинаются виллы. Четверо мужчин подняли раненого, перенесли его в заднюю комнату и уложили на диван. Врач отдавал распоряжение, снаружи послышался голос мэра. «Где комиссар?» Сунув руки в карман, и Мегре вышел ему навстречу. «Вы сами понимаете, комиссар». Мегре смотрел на мэра таким тяжелым взглядом, что мэр на мгновение смешался. «Новое преступление вашего бродяги, не так ли?» «Нет, не так». «Откуда вы знаете?» «Знаю, потому что в тот момент, когда раздался выстрел, я видел его почти так же, близко, как вижу вас». «И вы не арестовали его?» нет Мне сказали, что пострадал жандарм. Совершенно верно. Вы отдаете себе отчет в том, какие последствия повлекут за собой эти события, комиссар? Подумайте. С тех пор, как вы появились в нашем городе, Мегре снял телефонную трубку. Жандармерию, прошу вас. Да. Спасибо. Алло, жандармерия? Это вы, бригадир? Говорит комиссар Мегре. «Полагаю, доктор Мишу находится в целости и сохранности?» «Что? Пойдите проверьте еще разок. Так. Наружный пост под окном установлен? Очень хорошо, я подожду». «Неужто вы думаете, комиссар, что доктор?» «Что вы? Я ничего не думаю, господин мэр». «Алло, значит, доктор и не пошевелился? Он все еще спит? Очень хорошо, благодарю вас». «Что? У нас? У нас все в порядке». Из соседней комнаты донеслись стоны. Вскоре послышался чей-то голос. «Можно вас на минутку, комиссар?» Это был врач. Он вытерял салфеткой руки, которые были в мыльной пене. «Можете допрашивать его, комиссар. Пуля скользнула по икре, повредив только кожу». Он не столько пострадал, сколько перепугался. Правда, кровотечение было довольно сильное. В глазах у таможенника были слезы. Он покраснел, когда врач заговорил опять. «Он, видите ли, перепугался, что ему отрежут ногу?» Но ровно через неделю он позабудет об этой царапине. На пороге в рамке двери появился мэр. «Расскажите, как это произошло», — мягко сказал Мегре, присаживаясь на краешек дивана. «И не бойтесь ничего, вы слышали, что сказал врач?» «Я ничего не понимаю, господин комиссар. Расскажите все, как было. Мое дежурство кончалось в десять часов, живое недалеко от того места, где меня ранили. Стало быть, вы не сразу пошли домой». «Да, не сразу. Я увидел, что в кафе «Адмирал» еще горит свет. Я решил туда зайти, посидеть, узнать новости. Клянусь вам, комиссар, нога у меня прямо горит». «Пустяки. Не стоит преувеличивать», — усмехнулся врач. «Но мне больно. Впрочем, раз вы утверждаете, что это пустяки...» «Так вот, комиссар, я выпил в кафе кружку пива. Там были только журналисты. Расспрашивать я их не посмел». «Кто подавал вам пиво?» «Кажется, горничная. Эммы, по-моему, не было». «А потом?» «Потом я решил отправиться домой». Я проходил мимо таможенной будки и прикурил сигарету от трубки товарища, который меня сменил. Затем я пошел по набережной и повернул направо. Вокруг не было ни души. Море было тихим. Я сворачивал за окол, как вдруг почувствовал острую боль в ноге и тут же услышал звук выстрела. Будто кто-то швырнул булыжник мне в ногу. И я упал и услышал, что кто-то убегает. Я хотел подняться и не смог. Моя рука коснулась чего-то горячего и мокрого. Уж не знаю, как так получилось, только я потерял сознание. Когда я пришел в себя, надо мной стояли парусные мастеры торгуют с фруктами. Больше я ничего не знаю». «Значит, вы не видели, кто стрелял?» «Нет, не видел. Все произошло очень быстро. Я сразу упал, а потом моя рука оказалась выпочканной в крови». «У вас есть враги?» «Что вы, какие враги?» «Служу здесь всего два года, родился и вырос в центре страны. Но эти два года мне ни разу не пришлось иметь дело с контрабандистами». «Вы всегда возвращаетесь домой этим путем?» «Нет, не всегда». Этот путь самый длинный, но у меня не было спичек, и я специально прошел мимо нашей будки, чтобы прикурить у товарища. Поэтому вместо того, чтобы идти через город, я пошел по набережной. А путь через город короче. Намного. Значит, если кто-то, увидев, как вы выходите из кафе, решил вас подождать на набережной, он успел бы дойти до места? Конечно, но зачем? Денег я с собой никогда не ношу, да меня и не пытались ограбить. «А вы уверены, комиссар, что не спускали глаз с вашего бродяги на протяжении всего вечера?» В голосе мэра звучали извительные нотки. Но тут подошел Леруа с бумагой в руках. Телеграмма, господин комиссар, из Парижа. Ее передали по телефону в гостиницу. Мегре прочел. «Сюрте-Женераль, комиссары Мегре, Канкарна. Жан Гайяр, псевдоним Сервьер». Вашему указанию арестован понедельник вечером в 8 часов. В Париже отделе Бельвью улица Лепик занимал комнату 15. Признал прибытие Бреста 6-часовым поездом. Настаивает невиновности, требует присутствия адвоката при допросах. Ждем указаний.